Он воевал и при Гае Цезаре, племяннике Августа, сыне Агриппины и Юлия, и при Тиберии, в правлении которого был произведен в Центурионы. Во время долгих зимовок, когда легион отдыхал от ратных дел, молодой, но равнодушный к шумным увеселениям Центурион, за поем читал исторические сочинения Фабия Питера, Клавдия Квадригария, Порция Катона, Валерия Анциата, Гая Солюстия Криспа, Корнелия Непота, Теренция, Варона, Тита Ливия и других писателей, уносивших его воображение во времена подвигов и добродетелей, века утерянной свободы, в эпоху истинного величия римлян. Человек благородный по натуре, он искал и находил в книгах понятия о чести и самоотверженной преданности родине, и свойственное ему чувство долга и справедливости укреплялась в нем. В 762 году он получил известие о смерти отца, оставившего ему в наследство участок земли с небольшим домом в Тускуле, и, выхлопотав надлежащее разрешение, вернулся на берега Тибра. В Тускуле он встретил и полюбил девушку из бедной семьи земледельца, жившую неподалеку от города, вскоре ставшую его женой. Она умерла при родах, оставив ему мальчика, названного Луцием. Не в силах оставаться в доме, где все напоминало о таком кратком и безвременно миновавшем счастье, он отдал сына на попечение матери и вернулся в 21 первый легион с распростертыми объятиями, встретивший своего центуриона. Вновь приступив к службе, Гай Гайка хирея стал больше, чем когда-либо, избегать шумных кампаний и дружеских кутежей. Он откладывал деньги на образование сына. В 767 году Кассий Хирея доказал свою дальновидность и благоразумие, когда отказался присоединиться к мятежу в войсках, восставших против нового полководца Германика. Это он, Гай Кассий Хирея, силой меча и слова, сумел навести порядок в 21-м легионе смирение которого стоило жизни многим центурионам. Молодой германик не забыл отличившегося командира и, наградив званием трибуна, приблизил к себе Кассия, бесстрашная доблесть и воинские звания которого не раз ему пригодились в прославленных походах 767-770 х годов, когда в сражениях между Рейном и Эльбой были покорены германские племена, некогда разбивший армию Квинтилия Вара. В 771 году Кассий Хирея отпросился в долгосрочный отпуск и отправился в Рим, чтобы заняться образованием сына, многообещающие способности которого требовали постоянного отцовского присутствия и наставничества. Вскоре он с головой ушел в хлопоты, связанные с обучением Луция, и решив навсегда поселиться в Вечном Городе, По ходатайству Германика был назначен трибуном в когорту претарианцев, где оставался вплоть до 790 года, то есть описываемого времени. Вышеупомянутый день 31 октября Гай Асси Хирея, вместе с половиной своей когорты, несшей службу по охране Палатинского дворца, занимал пост у входа в императорский таблий. Войдя в таблий, Луций лицом к лицу столкнулся с отцом, и, смущенный непредвиденной встречей, почтительно сказал «Сальве, отец!». Кассий Хирея не ответил. Пристально взглянув на сына, он не смог удержать жеста, в котором выразились его презрение и отчужденность. Тогда юноша приблизился к нему и негромко спросил «Ты опять сердишься? Послушай, не суди меня слишком строго. Разве ты не видишь, что в наше время фортуна улыбается лишь тем, кто умеет приспосабливаться, а не тем, кто идет против течения. Не для фортуны я растил тебя, а для добродетели. Не похвалы порочных людей желал тебе, а одобрения твоей совести». Лицо трибуна, произносившего эти горькие, укоризненные слова, было бесстрастно, а голос дело срывался на фальцет. Обладая врожденным дефектом речи, Гайка Сихирея нередко подавал повод для насмешек Калигулы. Ты не отказываешься от своих упреков даже теперь, когда я заслужил благосклонность и уважение самого императора.